Глава семьдесят третья. В объятиях кошмара. Трис. Болела каждая клеточка. Мне хотелось кричать, плакать, ну или на худой конец сжаться от мучительной агонии, но я не могла даже пошевелиться. Меня выбрасывала из сна, а спустя мгновение вновь затягивала в забытьё. Чувствовала, как дрожит тело, покрываясь мурашками. Холодно. Мне очень холодно. Шептала про себя, но губы не шевелились. В какой-то момент меня окутала чернота. Надежды больше нет. настойчиво заверял знакомый елейный голос. «Тебя все предали». Задыхаясь, я воспротивилась этой мысли, а в сознании вспыхнули безумные образы Тейна, рискующего собой, чтобы спасти меня от костра, и улыбающегося Дориана, добродушно подтрунивающего надо мной, несмотря на серьёзность ситуации. «Нет, меня не предали. Они не должны были, но пришли за мной». Впервые я нашла в себе силы противостоять этому голосу. «Лишь обман. Ты никому не нужна». Вновь настоял мой бестелесный собеседник. Вот только если раньше я ему верила, то теперь не желала даже слушать. «Нет, неправда!» — захлёбываясь воздухом, выпалила я. Кожу обожгло мучительной болью, меня будто раздирало на куски. Из горла вырвался крик агонии, и я отчаянно дёрнулась, но крепкие руки схватили меня, удерживая на месте. «Что с ней?» — встревоженно зарычал мужчина. Я узнала его. Голос был таким знакомым, любимым, родным. Она борется, было ему ответом. Тело Тристерия отравлено Беладонной, а душать мой Сейчас всё зависит только от неё. Что мы можем сделать? Раздались встревоженные слова Дориана, и я стиснула зубы, чувствуя, как меня вновь утягивает забытие. Ждать, только ждать, это её битва. Полное боли заверения женщины прозвучало словно в отдалении, прежде чем всё стихло. Меня окружил мрак, холодный, пугающий, без единственного лучика света. «Надежды больше нет!» Загрохотала со всех сторон, и я заозиралась. «Есть! Я больше не верю твоим словам!» Почти зарычала я, отчаянно ища выход из этого беспробудного кошмара. «Тристерия!» От голоса за спиной невольно встрогнула, резко оборачиваясь. Взгляд Тейна сквозил стужей. В нём не было ни намёка на эмоции. «Ведьмам не место среди людей. Мне не следовало мешать казни. Твари должны гореть!» «Нет!» — качнула я головой. «Это всё видение, сон», — убеждала себя, качая головой. «Что ты наделала?» — послышалась с другой стороны, и я вновь обернулась, встречая кровоточащий взгляд Дориана. «Ты убила меня! Твоё присутствие разрушило всё!» Яркая вспышка, и обоих мужчин хватило пламя. Обоняние мгновенно уловила пугающий запах горящей плоти, и я сжалась, чувствуя, как к горлу подступает тошнота. Меня вывернуло но боль не утихала. Дрожь усиливалась, а истеричные рыдания рвались из горла. «Всё будет хорошо», — пробился в сознание тихий мужской шёпот. «Борись». Новые крики и новый спазм. Крепкие руки удерживали меня, чтобы я не упала. «Откуда? С кровати? Кто знает?» Бережно придерживая мои волосы, охотник скрутил их узлом, чтобы они не липли к вспотевшей коже. «Давай, Тристерия, ты не имеешь права сдаваться!» Тейн Стоило девушке обмякнуть в моих руках, и сердце пропустило удар, а душа ушла в пятки. «Нет, нет, только не это», — мысленно взмолился я, бережно устраивая жену в своих объятиях. «Надо спешить», — одёрнул меня Дориан. Матушка дала чёткие указания, куда двигаться, и мне оставалось лишь радоваться, что мы направлялись на восток, туда, где за всё время не было замечено ни одной вспышки тёмной магии. Встреча с тварями, заполонившими чащу, сейчас обернулась бы для нас трагедией. Прошло около двух часов, а на небе засияла холодная луна, когда мы вышли к ручью, у которого стоял небольшой покосившийся домик, увитый плющом и гроздьями глицинии. В маленьком окошке горел дрожащий свет, а из трубы клубился дым. Стоило нам приблизиться, и дверь распахнулась, а из лачуги выскочила матушка. «Бедная девочка!» — ахнула она. «Быстрее заносите её в дом!» Трис потеряла сознание пару часов назад, — предупредил Дориан, спрыгивая с коня и перехватывая у меня бессознательное тело девушки. Моя тревога всё нарастала, и, как видно, не зря. Нервно расхаживая по комнате, я ждал пробуждения тристерии, обдумывая, как повернётся наша жизнь дальше. Я не смирился с её природой и родословной, не мог связать свою жизнь с ведьмой. Перед глазами вновь и вновь прокручивались жуткие картины того, как её мать мучила моего отца. Но в момент, когда комнату разорвало мучительным криком, внутри у меня всё оборвалось. Рванув к жене, схватил её за руки, удерживая на месте. Дальше началось что-то невообразимое. Отчаянный плач, боль, слёзы, текущие по бледной коже ведьмы. Чёрные отметины, что покрывали её руки, тянулись тонкими венами по телу и шее словно ожили, извиваясь с змеями. Девушку лихорадило. Холодная испарина выступила на её лице и теле, пока с посиневших куб срывались всё новые жалобные всхлипы. Внутри всё сжималось. Я молился богам, которых только знал. Её, своим? Да какая к чёрту разница? Три скричала, стонала и рыдала, сжимаясь от боли на влажных простынях, в то время как я боялся отойти от неё даже на шаг. За мучительной агонией пришла рвота, которая повторялась снова и снова. Мою жену колотила зноб, а мучительные спазмы заставляли хрупкое тело содрогаться. Всё это время я не отходил от неё. Выпроводив Дориана, интерес которого до сих пор был мне неясен, старался не думать ни о чём, кроме благополучия девушки, измученной тьмой и ядами. Вина за её состояние лежала на мне, я это понимал и готов был волосы драть, не представляя, как исправить нанесённый ущерб. Да, я не знал, как сложится жизнь, сомневался, что после всего мы останемся вместе, но я любил её, хоть больше и не решался произнести этих слов. Прошло несколько часов, прежде чем Тристерия наконец-то успокоилась, вновь проваливаясь в глубокий сон. Тёмные круги под её глазами углубились, некогда сияющая кожа приобрела землистый сероватый зелёный оттенок но тьма, что окутывала её тело, отступила, растворяясь, словно её никогда и не было. Она справилась. Облегчённо улыбнулась матушка, ласково поглаживая невестку по волосам. «Дориан, Тейн, покиньте комнату, я оботру её и сменю простыни». «Нет», — качнул я головой. «Я сам». Присев на край кровати, сжал бледную, холодную руку жены. «Идите». Матушка в ответ на моё решение лишь кивнула, а её губы дрогнули в намёки на улыбку. Дориан замешкался в дверях. «Тейн!» Вздохнул он, не спеша уходить. От меня не укрылось, что мой друг не сводит глаз с женщины, что по закону и перед богами принадлежала мне. В душе всколыхнуло уже знакомое острое чувство, и я напрягся. «Что-то не так?» «Может, лучше пусть твоя мать займётся этим?» — прищурился мужчина, сверля меня холодным взглядом. «Ты вроде как не намерен сохранять брак». «Я благодарен тебе за помощь», — процедил в ответ сквозь зубы. «А теперь, будь добр, выйди и позволь мне поухаживать за женой».